Дюк Степанович Каждый год стоит теперь в княжьем дворе Дань от царя Калина. 40 телег красного золота, 40 телег чистого серебра, 40 телег скатного жемчуга, Да еще в придачу к тому Присылает царь 40 сороков ясных соколов, Сорок сороков черных соболей, 40 сороков черных гончих псов и вдобавок сорок сивых жеребцов. Платит князю дань и половецкий хан Батур-Батвесов, и от него хана Владимиру каждый год 40 телег красного золота, 40 телег чистого серебра, 40 телег скатного жемчуга, да еще в придачу к тому присылает хан 40 сороков ясных соколов, 40 сороков черных соболей, Сорок сороков черных гончих псов И вдобавок сорок сивых жеребцов. У Владимира в глубоких подвалах Серебра золота бесчетно лежит, Сундуки набиты у него мягкой рухлядью, Скатного жемчуга у него, как песка речного. Князь Владимир по двору расхаживает, Каблук о каблук постукивает, Трясет желтыми кудрями, прищелкивает золотыми перстнями. Раскуражился он, расхвастался. «Нет никого богаче киевского князя!» Проходил мимо Вавило со скоморохами. Говорит Вавило Владимиру, «На всякую серебряную блоху и золотая найдется, а на золотую и яхонтовая!» — отвечает князь скоморошине и Вавило, говори, да не заговаривайся. Меня, князя, дразни, да не задразнивайся. Заиграй-ка лучше ты, Вавило, в свой гудочек, в звончатый свой переладец, а Кузьма с Демьяном приспособят». Вавило тому не противился. Заиграл скоморох в гудочек, в звончатый переладец, а Кузьма с Демьяном приспособили и пошли они, сердешные, дальше. В ту пору из города Галича, из богатой земли Волынской, собирался в дорогу добрый молодец. Звали его Дюк Степанович. Попросил он благословению матушки съездить в стольный Киевград, повидать Владимира с апраксией. Мать стала дитя отговаривать. «В Киеве живут люди лукавые», «Изведут они тебя, добро молодца!» Отвечал сын своей матушке «Дашь, мать, прощение, поеду, И не дашь прощение, поеду!» Дала ему тогда матушка благословение, Дала ему и шелковую плеточку. Пошел в конюшню дюк Степанович, Выбрал там себе гнетко богатырского коня, Поскакал конь к городу Киеву, Делал скок и по три, и по пять верст, Озера между ног спускал, Гладкие мхи перескакивал. Как подъехал молодец к Пучай-реке, Налетел на дюка Степановича Горынь-змей о двадцати трех головах, Хотел огнем сжечь, Да вот только добрый конь от него ускакал. Как подъехал молодец к лесам Черниговским, Напал в дремучем лесу на молодца лютый зверь, Наладился коня проглотить, Гнетко и от зверя ускакал. В чистом поле у города Ореховца Налетела стая воронов, Хотела молодца разметать, И от них ускакал добрый конь. Проехал три заставы дюк Степанович, Наехал он на четвертую, На заставе той стоит бел шатер. Из шатра храп на всю округу разносится. От того храпа земля дрожит, Без оглядки зверь бежит, Птицы во все стороны разлетаются. Говорит дюк Степанович, «Кто бы ни был в шатре, выходи на бой!» Открываются в шатре полотняные полы, И выходит из него не безусый юнец И не привратник хромой, а сам богатырь Илья Муромец. Как увидел дюк Степанович Муромца, стал он бел лицом, в ноги Илье добрый молодец валится, говорит ему, «Один на Руси могуч богатырь, седой Илья Муромец, будь мне старший брат, а я тебе младший брат». Илье полюбились такие речи, отвечает Илья дюку Степановичу, Если в Киеве кто обидит тебя, пусти в синее небо весть с каленой стрелой. Сокол ту стрелу подберет, мне Илье ее принесет. Обнялись они, побратались. Долго ли коротко приезжает Дюк Степанович на княжеский двор, поднимается по широкой лесенке на каменное крыльцо, а с крыльца-то и в княжью гридню. Крест кладет по писаному, поклоны ведет по ученому. Встречает дюк княгиню Апраксию, а та говорит, «Князя Владимира дома нет, он с боярами в церкви у заутренни». Сел тогда дюк на своего гнетка, приехал в собор Богородицы. Встал дюк Степанович возле князя Владимира между Бермятой Васильевичем и Чурилой Пленковичем. Князь увидел его и спрашивает, «Кто ты? Из какой земли и какого племени?» Отвечает Дюк, «Я из города Галича, из богатой земли Волынской, молодой боярский сын Дюк Степанович». Говорит князь Владимир, «И давно ты, боярский сын, к нам из Галича?» Отвечает Дюк Степанович. Вечерню стоял я в Галиче, а к поспел в Киевград. Бермята Васильевич с Чурилой тому не верят. — От Галича до Киева прямой дорогой езды три месяца, а кольной-то все шесть месяцев, если кони есть переменные. Спросил тогда князь Владимир молодого дюка Степановича. — Дороги ли кони в галичи отвечает тот. — Есть и по рублю, и по два, и по 100, и по пятисот, а моему коню я и цены не знаю. Как заутриня кончилось и вышли они на улицу, смотрят, весь народ нагнетко любуется. Поехал дюк Степанович с князем и боярами по Киеву, головой качает, приговаривает. У матушки моей в Галичи все мостовые дубовые, — А твои, князь, неровные, видать, сосновые. Едут дальше они по городу Киеву. Увидел дюк Степанович икону над воротами, взялся князю выговаривать. У моей матушки в галичи иконы повсюду висят. Приехали они на княжий двор, стали слуги ссыпать коням в ясли пшеницу Белояровую, говорит дюк. «У моей матушки в Галиче пшеница поросыпчетие!» Поднялись они в гридню, сели за дубовый стол. Дюку Степановичу еда не нравится, и вино-то у князя горькое, и калачи пахнут сосновой хвоей, говорит Дюк, то ли дело у моей милой маменьки в Галиче. Чурила Пленкович на такие речи обиделся, Решил Чурила с дюком удариться об заклад, кто кого богаче оденется. Поставили они по руку 500 рублей. За Чурилу ручается и князь, и все бояре, а за дюка никто не готов ручаться, кроме киевской голи. Только князь с боярами эту голь не слушают, требуют они других поручителей. Догадался тогда дюк Степанович. Послал он каленую стрелу с весточкой в синее небо. Сокол стрелу схватил, принес ее Илье Муромцу. Быстро собрался Илья Муромец в Киев. Всего-то сделал бурушко три богатырских скока, а уж возле княжеского крыльца у дела грызет. Поручился Илья за младшего брата, за славного дюка Степановича. Вот Чурила Пленкович надевает сапожки Зелен-софьян под петухать соловей лети, А кругом питы хоть яйцом коти, Надевает и шапку ушистую, Пушистую до да завесистую. А дюк Степанович надел лапоцы семи шелков, Яхонтами украшенные. Каждый камень стоит всего города Киева. Надел он свою соболиную шубу, В пуговках у той шубы отлиты лютые звери, В петельках вышиты лютые змеи. Как подернул дюк по тем пуговкам и по петелькам, Звери заревели, змеи зашипели, От их рева и шипа все в Киеве на землю попадали. Переиграл дюк Чурилу Пленковича, Взял свои пятьсот рублей, Купил на них киевской голе зелена вина. Гуляет по Киеву с тем вином голь перекатная, а Дюк Степанович князю с боярами хвастает. — У моей матушки и теребень кабацкая в шубах соболь их красуется. Галич-то намного богаче Киева! — шепчет Чурила Пленкович киевскому князю. — Не может такого быть, чтобы Галич был богаче Киева! Пришли князь в Волынскую землю переписчика дюкова богатства описывать. Да найди человека честного, чтобы его подкупить не смогли. Просит тогда Владимир самого Добрыню Никитинца. Ты уж, Добрынюшка, сослужи мне службу, съезди в Волынскую землю переписчиком. Добрыня его послушался. Приезжает Никитинец в город Галич переписчиком. В первый день разыскал Добрыня высокий терем, В нем сидит старуха в шелку да в золоте. Добрыня ей поклонился, как дюковой матушке. Оказалось, то дюкова калашница. На другой день встречает Добрыня другую старуху всю в золоте. Оказалось, то дюкова нянюшка. На третий день идет Добрыня по Галичу. Смотрит навстречу ему третья старуха. А перед ней лопатники, метельщики и суконщики. Лопатники лопатами дорогу расчищают, Метельщики перед старухой метлами метут, Суконщики сукном дорогу перед старухой выстилают. Догадался тогда Добрыня, Вот она, дюкова матушка. Поклонился богатырь Боярыни, Ее поприветствовал. Боярыня Добрыню накормила, напоила, Повелела свои богатства показывать. Показывала она подвалы и терема, Три полных месяца еще и половины не показала, а Добрыня уже замучился считать серебро-золото. Написал Добрыня Никитинец из Галича письмецо князю Владимиру. Нам из города Киева вести бумаги на шести вазах, да чернил вести на трех вазах, да не описать будет дюкова богатства. Во всем прав вышел Дюк Степанович.